Издательство Бамбора Океан книг. Сакина Зайналова. «Яды. Вокруг и внутри. Путеводитель по самым опасным веществам на планете». Предисловие. Когда я объявила, что буду писать книгу о ядах, некоторых людей это насторожило. А рецепты будут? Спешу огорчить. Это не поваренная книга отравителя. Все данные, изложенные в книге, не тайна. Они есть в свободном доступе. В научных статьях, монографиях и энциклопедиях. После того, как вы прослушаете эту книгу, вы узнаете об опасностях, которые подстерегают нас на каждом шагу. В главах про химические вещества отсутствуют ареалы. все потому, что эти соединения могут быть где угодно. Конкретного места обитания у них нет. То же самое касается и бактерий, содержащих токсины. Иногда вы можете не увидеть точного значения полулетальной дозы веществ. Это происходит из-за того, что в процессе написания книги я не нашла обоснованных цифр, которые было бы возможно хоть как-то представить для слушателя. Но, несмотря на все эти нюансы, книга получилась интересной и познавательной. Приятного и полезного прослушивания!